Снимок? — недуменно переспросил Гарри. — Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы, — продолжал Колин, приблизившись еще на шаг. — Я все о тебе знаю. Мне столько о тебе рассказывали, как сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты чудесно спасся, а он навсегда исчез и все такое, что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию. Взгляд его задержался на лбу Гарри. «А один мальчик из нашего класса сказал, что если проявить пленку в особом растворе, то твои фотографии будут двигаться». Колин от избытка чувств вздохнулся со всхлипом и продолжал... Как здесь замечательно! Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство, но потом получил письмо из Хогварда и все понял. Мой папа молочник, так он сейчас не верит в магию, а я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою. Он умоляюще взглянул на Гарри. «А твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом? А ты мог бы подписать фото?» «Подписать фото?» «А, «Ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом?» Громкий насмешливый голос Драко Малфоя Гулко разнесся по двору. Он остановился позади Колина в сопровождении двух верных дружков Крэба и Гойла по виду настоящих головорезов. — Спешите занять очередь! — надрывал глотку Малфой, обращаясь к ученикам, наполнившим двор. — Гарри Поттер раздает автографы. — Ничего я не раздаю! — стиснув кулаки, сказал Гарри. Замолчи. — Малфой! — Да тебе просто завидно! — выпалил Колин, чье туловище было едва ли толще шеи Крэба. — Мне завидно? Драко больше не кричал. Его и так слушала уже половина двора. — А чему завидовать? Чтобы и мне рассекли полчерепа? Нет уж, спасибо. Я не такой дурак. Крэб и Гойл только глупо хихикали. Подавись слизняками, Малфой, взорвался Рон. Крэб перестал хихикать и начал угрожающе потирать костяшки кулаков размером с каштан. Легче на поворотах уизле, предупредил насмешливо Малфой. Я бы на том месте не нарывался на драку. Забыл что я, маменька обещала забрать тебя из школы? И, передразнивая, пропищал, «Если совершишь хоть один проступок...» Пятикурсники из Слизарина громко рассмеялись. «Уизли тоже мечтает получить твое фото с автографом, Поттер», — презрительно скривил губы Малфы. «Это сокровище будет стоить дороже, чем весь его дом». Рон взмахнул заклеенной скотчем палочкой, но Гермиона, захлопнув книжку, шепнула ему «Перестань!» и взглядом указала на приближающегося златопуста Локонса. «Что? Что тут происходит?» Златопуст летел точно синяя птица. Бирюзовая мантия развивалась за спиной, как сохнущее на ветру белье. «Кто тут Что? раздает фотографии с автографом?» Гарри хотел было объяснить происходящее, но Локонс обхватил его за плечи, улыбнувшись во всю ширь белозубого рта, пропел: «Можно было бы не спрашивать». Мы опять пересеклись с тобой, Гарри. Начинайте, мистер Криви. Мы готовы». Одарил он Колина сияющей улыбкой, буквально приклеенный к Локонсу, сгорая от унижения. Гарри смотрел, как Малфой, самодовольно, осклабившись, говорит что-то окружившим его приятелям. «Двойной портрет, мистер Криви! Лучше не придумаешь, и мы оба его подпишем!» — распоряжался Локонс. Колин повозился немного со своей камерой, сделал снимок, и тут как раз прозвенел звонок на урок. «Идите в классы быстрее!» — скомандовал Локонс и сам устремился ко входу. Он все еще держал за плечи Гарри, который горько в этот миг пожалел, что не знает о волшебства для мгновенного исчезновения. Соломонова решение. С высоты своего величия, — проговорил Локонс, входя в замок вместе с Гарри через боковые двери, — в этой сцене с юным Криви я был твоим щитом. Поскольку он фотографировал нас двоих, Твои недруги не будут тебя корить. Ишь, какой ставит себя выше других? Не слушая мямлившего оправдания Гарри, Локонс увлекал его дальше по коридору под взглядами спешащих на уроки учеников. Позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом на этом этапе карьеры — верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь на готове пачку таких фотографий. Но, хе-хе, <смех> жизнерадостно хохотнул он, думаю, что сегодня, пожалуй, еще рановато. Наконец они вошли в кабинет Локонса, и Гарри обрел свободу. Одернул мантию, устроился на последнем ряду и, сев за стол, Выдрузил перед собой стопку из всех семи книг Златопусто Локонса, спрятался за ними от автора. Тут же в кабинет вошли, громко переговариваясь, и остальные ученики. Рон с Гермионой поспешили к Гарри и сели рядом, один слева, другая справа. «На твоем лице хоть яичницу жарь!» — шепнул Рон. — Моли бога, чтобы Колин и Джинни не познакомились, а то, глядишь, создадут клуб фанатов Гарри Поттера. Да — Тише ты! Гарри толкнул Рона локтем. Не хватало еще, чтобы Локонс услышал последние слова Рона. Когда все расселись по местам, Локонс громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропою троллей... — экземпляр, принадлежащий Навелу Долгопупсу — и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. — Это я, — сказал он и тоже подмигнул. — Золотопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза, магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть отнюдь не улыбкой. Золотопуст замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись. — Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! — Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Вручив каждому листки с вопросами, Златопуст вернулся к столу. — Даю вам полчаса, — сказал он. — Начинайте. На первой странице Гарри прочитал. Вопрос первый. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Вопрос второй. Какова тайная, честолюбивая мечта Златопуста Локонса? Вопрос третий. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? И так далее, и тому подобное. Последний, пятьдесят четвертый вопрос звучал так. Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Спустя полчаса Локонс собрал работы и быстренько просмотрел их. — Ай-яй-яй-яй-яй! — покачал он головой укоризненно. — Почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские ети». А кое-кому не мешало бы повнимательнее читать встречи с вампирами. В главе двенадцатой я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения — благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдена. И Локонс еще раз проказливо подмигнул. Рон уставился на Локонса недоуменным взглядом. Сидевшие впереди Симус Финниган и Дин Томас тряслись от едва сдерживаемого смеха. Гермиона тоже, наоборот, вся обратилась вслух, вернула ее к действительности только произнесенное на весь класс ее имя. А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою чистолюбивую мечту. «Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница девочка!» Он еще раз перелистал ее работу. «Она заслуживает самой высокой оценки». «Где мисс Гермиона Грэнджер?» Гермиона подняла дрожащую руку. «Отлично!» — излучал восторг Локонс. «Отлично!» — с плюсом!» Десять баллов Гриффиндор. А теперь перейдем к делу. С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую завешенную тканью клетку. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное, но не бойтесь. Пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие.